Издательство Банбора Океан книг. Анита Ваяканти. Сила сказки. Новые истории, которые помогают ребенку обрести уверенность и внутреннюю опору. Для детей от 3 до 8 лет. Часть 2. Внимание! В связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены рекомендации и задания для родителей. Если вы хотите поработать над закреплением позитивной мысли сказки в сознании ребенка, вы можете найти комментарии в электронной или бумажной версии книги. Полезные комментарии представляют собой набор практических инструментов – беседы, задания, и игры, которые помогают закрепить позитивные убеждения из историй в сознании ребенка. Рекомендации не привязаны к строгому расписанию и могут гибко применяться для поиска подтверждений транслируемых в сказках идей в реальной жизни на протяжении длительного времени. Первая сказка. Семейная сила. В одной небольшой деревне Окружённая лесами и горами, жила девочка по имени Лина. Она была мечтательной и жизнерадостной. С самого детства обожала танцевать под пение птиц на лесных лугах. Ее мама часто обнимала ее после каждого танца и говорила. «Ты наша маленькая звездочка Лина. Помни, ты часть нашей семьи. И мы всегда рядом с тобой. Наша сила в тебе». Когда Лине исполнилось 10 лет, она получила шанс учиться в престижной балетной школе далеко от дома. Это было ее мечтой. И мама с папой, волнуясь, отпустили ее в большой город, понимая, насколько это важно для нее. В день отъезда мама крепко обняла Лину и показала на самую яркую звезду в ночном небе — Лина. Смотри на эту звезду. Если когда-нибудь тебе станет одиноко, помни. Я тоже буду смотреть на нее. И мы будем вместе, как бы далеко ты ни была. Лина, запомнив слова мамы, отправилась навстречу своей мечте. Но в новой школе оказалось труднее, чем она могла себе представить. Ее одноклассницы легко справлялись с танцевальными движениями, а Лина часто спотыкалась... Избивалась Она старалась изо всех сил Но другие девочки начали замечать ее ошибки И дразнили ее Ты точно не создана для балета Сказала ей однажды девочка по имени Мия Может, тебе стоит уйти? Эти слова больно ранили Лину Ей стало обидно и грустно И она ушла из зала с опущенной головой В тот вечер, чувствуя себя одинокой и потерянной Она вышла на балкон и, взглянув на ночное небо, вспомнила о маминых словах. Вспомнила, как мама говорила ей, что их сила всегда с ней. «Мама, я так скучаю!» Тихо прошептала Лина, глядя на ту самую звезду, которую мама показывала ей перед отъездом. И вдруг ей показалось, что звезда засияла еще ярче и теплое чувство наполнило ее сердце. Лена подумала о своей семье и вспомнила, как бабушка говорила, что ее кудряшки — это подарок от прабабушки, а стойкость — от прадедушки, который никогда не сдавался, несмотря ни на что. С улыбкой она вспомнила, что ее заразительный смех — это подарок от папы, который всегда звонко смеялся и веселил всех. Лина почувствовала, что ее семья действительно рядом. Их любовь — это ее сила, невидимая, но ощутимая только для нее, как теплое объятие. На следующий день Лина вернулась в зал с новыми силами. Она продолжила упорно работать, не сдаваясь, даже если у нее что-то не получалось. Когда ее дразнили, она не поддавалась на насмешки. Ее уверенность стала заметна, и даже Мия, которая раньше смеялась над ней, была удивлена. Однажды, когда Лина снова споткнулась, и Мия попыталась над ней посмеяться, Лина спокойно посмотрела на нее и сказала, «Может, я иногда ошибаюсь, но у меня есть сила, которая всегда поддерживает меня. Это моя семья, и их любовь всегда со мной». Слова Лины. Прозвучали так твердо и уверенно, что Мия замолчала и больше не пыталась ее задеть. Постепенно Лина начала находить новых друзей. Девочки стали подходить к ней и помогать ей с трудными движениями. Они видели, как сильно она старается и тоже захотели поддержать ее. Лина научилась чувствовать силу своей семьи и больше не боялась ошибок, зная, что их поддержка и любовь всегда с ней. Наконец, настал день ее первого выступления. Лина стояла за кулисами, волнуясь перед выходом на сцену. Она смотрела на зрительный зал, и ее сердце затрепетало, когда она увидела среди зрителей маму и папу. Они приехали, чтобы поддержать ее в этот важный день. Мама улыбнулась ей и указала на небо, словно напоминая линии о звездочке: « Мы с тобой губами произнесла она. Лена глубоко вдохнула и в этот момент почувствовала, что за ее спиной вся ее семья. Она закрыла глаза и представила себе, что рядом с ней ее мама, папа, бабушка и даже ее предки чья сила течет в ее крови. Она ощутила, как эта невидимая поддержка словно поднимает ее над сценой, дает ей силы. С этими мыслями Лина вышла на сцену и начала танцевать. Каждый ее шаг был наполнен уверенностью. Каждый поворот был полон тепла. Ее движения были легкими и грациозными, а в глазах, Светилась радость. Зрители не могли оторвать взгляд от Лины, чувствуя, что ее танец идет прямо от сердца. После выступления мама и папа подошли к ней в восхищении. Они были удивлены, как изменилась их маленькая Лина. Она стала сильной и уверенной. «Мы гордимся тобой», — сказала мама, обнимая ее. «Ты наша звездочка». Лина смотря на своих родителей, тихо прошептала. «Сила моей семьи всегда со мной».